Валентин Серов. Годы жизни 1865-1911. Девочка с персиками. 1887. -й. Государственная Третьяковская галерея, Москва. Валентин Серов один из самых значительных художников и графиков в истории русского искусства, ведущий портретист своей эпохи. Отец Композитор Александр Николаевич Серов рано проявил художественную одарённость. Первые уроки живописи брал с 1874 года у Репина. Позднее жил в его семье. С 1880 года учился в Академии художеств у Павла Петровича Чистякова. С 1897 года преподавал в Московском училище живописи, «Ваяние и зодчества. В 1894-1898 годах член товарищества передвижников. В 1903-1905 годах действительный член Академии художеств также входил в мир искусства. Основные работы: Девочка с персиками, 1887, октябрь, Домотканово, 1895, Мика Морозов, 1901, портрет Марии Николаевны Ермоловой. 1905. Иногда художнику удаётся написать такой удивительный портрет, что зрителю начинает казаться, что он знаком с героем лично. Вот так и любой посетитель Третьяковской галереи, остановившийся перед девочкой с персиками Валентина Серова, может сказать, какой она была это Вера Мамонтова, которую дома звали Веруша или Яшка. Серов загорелся идеей написать портрет дочери Саввы Мамонтова, когда гостил у известного мецената в Абрамцеве после возвращения из поездки по Европе. Художнику тогда едва исполнилось 22 года, а его модель была на 10 лет младше. Серов стал свидетелем маленькой сценки, когда Вера вбежала в дом, разгорячённая после игры в Казаки-разбойники, и, взяв с обеденного стола персик, на мгновение присела на стул. Художник был очарован энергией и непосредственностью девочки, её необычным лицом, живым и очень эмоциональным, и поэтому сразу предложил Вере написать её портрет. Серов работал над картиной почти два месяца. Её юная модель позировала ему ежедневно по несколько часов, что давалось ей с большим трудом. На картине изображена совсем юная девушка со смогловатой кожей и озорными тёмными глазами. Она не красавица, но её обаяние и живость, которые смог передать художник, придают необыкновенное очарование. Она сидит за столом, смотрит открытым взглядом ясных глаз и едва заметно улыбается. Вера одета в нежно-розовую блузу, украшенную нарядным бантом с ярким цветком в центре. В её руках персик, а рядом лежит нож для фруктов. Серов постарался запечатлеть мгновение покоя между двумя порывистыми движениями девочки. Это ощущение мимолётности дополняют растрёпанные тёмные волосы героини. Действие происходит в так называемой красной гостиной Абрамцева», из которой открывается вид на террасу и на Гоголевскую аллею сада. Комната залита солнечным светом. Героиня окружена предметами, многие из которых имели особое символическое значение для семьи Мамонтовых и участников Абрамцевского кружка. Расписная тарелка на стене это одно из изделий гончарной мастерской, которую устроил в усадьбе Савва Мамонтов. Персики были выращены в усадебной оранжереи. Даже фигурка деревянного солдата из строицы Сергеевой лавры, стоящая в углу на подставке, которая может восприниматься как символ детства и детских забав, была расписана самим Серовым. На столе, рядом с персиками, можно увидеть и пожелтевшие кленовые листья, что указывает на продолжительность работы художника над портретом, который он начал в августе, а завершил в сентябре. Но также Они создают особый контраст со спелыми плодами, напоминая о скоротечности человеческой жизни и её радостей. в этой работе, которая сразу же сделала молодого художника одним из ведущих русских портретистов, ему удалось блестяще раскрыть образ героини, наполнить его жизненностью и реалистичностью. Свежесть колорита и свободно вибрирующий мазок Сиров позаимствовал из арсенала импрессионистов. И эти приёмы позволили ему блестяще изобразить игру света и тени. Свет, льющийся из окна, растворяет контуры предметов. Фигуру модели, размещенную против света, Серов написал в тёплых тонах по контрасту с холодными тонами пространства. По мнению Игоря Грабаря, "Девочка с персиками" стала одним из наиболее значимых произведений искусства которая отметила целый пласт великой культуры России. Кстати, привычное название картины придумал тоже он. Валентин Серов назвал своё произведение просто Портрет Веры Мамонтовой.